слушайте слово сие те лица вассанские которые на горе самарийской вы притесняющие бедных угнетающие нищих говорящие господам своим подавай и мы будем пить амос глава четыре стих 1. судьи призванные судить по справедливости и давать правду бедным превращали суд в отраву к тому же в вефиле Галгали и Версавии Яхве поклонялись не по закону. Многие почитали чужих богов. Именно в это время выступил пророк Амос с разоблачением злоупотреблений и грехов своего народа. Он сурово обличал несправедливость и насилие. И так за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома и стесанных камней, но жить не будете в них. «Разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить». Амос, глава 5, стих 11. Выступая против поклонения незаконным культам, «Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вефиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю». Амос, глава 3, стих 14. Он подвергал осуждению и тех, кто лицемерно, соблюдая лишь внешнюю форму, оставался в рамках законного культа. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших».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 Пророк осуждает те, кто неверно истолковывал свою избранность, кто считал, что она связана с особыми правами и верил, что с ним не случится беда. «Не таковы ли, как сыны Эфиоплян, и вы для меня сыны Израилевы?» — говорит Яхве. Амос, глава 9, стих 7. Избранность не дает привилегий и является обязанностью по отношению к Яхве. И если обязанность не выполняется, то именно избранных ждет особое наказание. «Только вас я признал из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Амос, глава 3, стих 2. Наконец, Амос стремится образумить ожидающих дня Яхве, страшного суда, поскольку они верят, что их ждет награда — Горе желающим дня Яхве, для чего вам этот день Яхве? Он тьма, а не свет. Амос, глава 5, стих 18. Наказание за грехи и самоуверенность не заставит себя ждать, оно будет страшным. И обращу праздники ваши всетывания, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретящие и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Амос, глава 8, стих 10. В книге пророка Амоса Яхве выступает как страж установленного им нравственного порядка. Он осуждает те народы, которые против этого порядка. Народы страдают за грехи, Израиль погиб из-за своей порочности. Но суд над народами, домом Иакова, не приведет к его полному уничтожению. Погибнут лишь грешники. От меча умрут все грешники из народа моего. Амос... Глава 9, стих 10. Таким образом, гнев Яхве на свой народ не вечен. После суда Яхве вновь восстановит Израиль. И в этой стране будут царить мир и счастье. Насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них, и во дворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Яхве, Бог твой. Мосс, глава 9, стихи 14-15. Это счастье разделит любой народ, призвавший на помощь Яхве. Книга пророка Осии Деятельность пророка Осии также протекала в северной части страны, в Израиле.